Глава вторая. Санька. Латунин не пришёл на работу. Нет, он, конечно, отписался и предупредил о своём отсутствии, но именно сегодня любые оправдания, представлялись Санке бессмысленными. Она только-только настроилась. Ей потребовалось много раз подумать и сделать над собой определённые усилия, чтобы наконец решиться на этот разговор со своим подчиненным. Всё-таки реакция неподготовленного человека может быть абсолютно непредсказуемой. Мало кто готов поверить, что старые сказки на самом деле более чем реальны. А ну-ка, латунин просто встанет и уйдёт. И что, если Санька никогда его больше не увидит? Всё-таки одно дело осознать, что ведьмы и оборотни не реальны, и совсем другое понять, что они живут с тобой бок о бок. А милая девушка Перечисляющая тебе на карточку зарплату способна оборачиваться в смертоносную твари. Санки казалось, что она всё обдумала и нашла аргументы для Латунина, которые не оттолкнут его от новой действительности. Она собралась с духом и чувствовала себя полностью готовой к разговору, и почему-то именно в этот момент он решил куда-то исчезнуть. Она даже собиралась позвонить ему и потребовать немедленно явиться на работу, но телефон починенного исчез из сети. И не появлялся там уже 2 часа. К любовнице что ли поехал? Почему-то с неприязнью подумала Санька. Вообще-то Латунин был в разводе и имел полное право самостоятельно распоряжаться своей личной жизнью, но присутствие рядом с Петровичем других женщин Саньку непроизвольно раздражало. Почему? По идее, ответ на этот вопрос был очевиден, но девушка гнала его от себя. Заводить отношения с починенным казалось ей глупым и неправильным. Какие перспективы у этих чувств? Да и чувств никаких нет, раздражённо хлопнула сама себя по бедру Санька. Глупости одни. Просто Латунин слишком хороший работник, и не хотелось бы терять его. Детективное агентство оказалось крайне прибыльным и востребованным у окружающих предприятий. Изначально основными клиентами Саньки становились ревнивые жёны, желающие изобличить измену своих супругов. Но постепенно сарафанное радио начало приводить в их маленький офис и совсем другие заказы. Официальные органы в нашей стране способны ответить далеко не на все вопросы, и в этих случаях частные детективы с безукоризненной репутацией становятся палочкой-выручалочкой. Проверка потенциальных деловых партнёров, поиск должников, расследование загадочных случаев исчезновения людей. Вроде бы всего полгода прошло, а они уже едва успевали закрывать все новые и новые задания. Как было бы хорошо, если бы между ней и Латуниным не было абсолютно никаких тайн. Санька просто уверена, что их связка способна очень на многое, тем более даже бабуля не испытывала к Петровичу негатива, что с учетом возраста старой ведьмы можно было считать, если не признанием, то как минимум серьезным достижением. И вот сегодня Латунин не пришел, И на телефонные звонки не отвечает. «Точно?» «С кошелкой какой-нибудь расслабляется», — поскребла когтем девушка-столешницу. «Ладно, прочь эмоции, и так дел не в проворот». Пару дней назад к ним в агентство заглянула очень колоритная мадам. Несмотря на достаточно юный возраст, едва переваливший за отметку в четверть века, женщина обладала крайне громким голосом и непрошибаемой уверенностью, что вселенная вращается исключительно ради её благополучия. Бонусом к столь милому характеру выступали мнительность, наивность и крайняя степень внушаемости, как несочетаемое уживалось в одном человеке ростом в полтора метра, загадка из серии нерешаемых. Девушка представилась Марианной. Категорически запретила интересоваться её персональными данными, говорила быстро, глотая окончания слов и постоянно оглядывалась, как будто опасалась, что за спиной у неё могут быть враги или преследователи. Преследователей не было. Взгляд Марианны всё время наталкивался на закрытую входную дверь, и это немного её успокаивало, буквально на 1-2 минуты, а затем озирания начинались заново. Санька даже подумала, что не стоит связываться с таким нервным клиентом, но, во-первых, Марианна с порога предложила тройной гонорар, причем обозначив указанную сумму исключительно как аванс, а во-вторых, очень уж необычной оказалась и ее просьба. Оказывается, клиентка прочитала где-то в социальных сетях историю, как в роддомах недобросовестные врачи обманывают будущих мам, подменяя здоровых детей и продавая их на сторону. или родилась двойня, а матери только одного ребёнка отдали. Как так? Сразу видно, что Александра молодая и процесс родов не представляет. Условно, женщина родила сына, но в палату ей приносят дочку, причём обязательно с каким-нибудь страшным врождённым заболеванием. Или вообще второго ребёнка не показывают, а кровиночку родную отдают в руки сволочей олигархов. Если что, про олигархов это цитата. Санка так и не поняла Чем это излишне богатое прослойка общества не угодила лично Марианне, но буквально за 20 минут поняла, что лучше не спорить и соглашаться, ибо от кого ещё все беды, эпидемии, катастрофы и даже глобальное потепление, как не от поганых кровососов, считающих, что в этом мире всё решается за деньги. Они же совсем обнаглели. Даже на ценники в магазинах не обращают внимания. Всегда накидывают в шестёрочке полную корзинку самых дорогих мармеладок. Про мармеладки, естественно, тоже была цитата. Судя по всему, Марианна этот деликатес весьма уважала. По крайней мере, урна в агентстве за время её визита пополнилась пятью или шестью пустыми упаковками из-под лакомства. Так что Санки поручили выяснить, кто ещё лежал в роддоме вместе с Марианной. Найти детей, рожденных в этот же день, и взять у них образцы для анализа ДНК. Бред? Конечно же бред. Но так у Александра и не требует познать великую истину, а деньги платят очень даже хорошие. Усложнять самой себе работу и говорить, что детей могли отдать втихаря, не оформляя рождение именно в городском роддоме, Санька, естественно, не стала. Тем более, что задача поставлена предельно четко, а значит и заморачиваться не стоит. Частным детективам не платят за излишнюю инициативу. Вы только тщательно всё проверьте, десятый раз повторяла заказчица, выкидывая в мусорку очередную упаковку от мармеладок. Мы с мужем староверы, просвечивать детей до рождения нельзя, но это же не повод отдавать детей олигархам. Я даже вспомнила, что мне незадолго до родов сон приснился, будто бы я девочку на руках качаю, а теперь у меня сын. Так что работа есть работа. И кто-то должен ее выполнять, даже такую. Вообще-то вчера Петрович высказал самую логичную, пока что, версию происходящего. «Помяните мое слово, Александр!» — смеялся он, составляя план первостепенных мероприятий. «Любые загадки гораздо проще, чем нам кажется. Наверняка у этой женщины ребенок не от мужа, и она теперь пытается под свой прокол научно обоснованную доказательную базу подвести. Соберется ее муж из дома выгонять, а она ему хлоп под нос». И наши результаты расследований предъявят, дерзкоть, не виноваты я, это всё врачи-коррупционеры и олигархи с Волочи. Врачи, конечно, сильно удивятся подобным обвинениям, может быть, кто-то кому-то даже морду набьёт, но цель-то будет достигнута, брак останется в неприкосновенности. Короче, весело, при любых раскладах. Так что банальное любопытство стало решающим аргументом против сомнений. Стоит ли работать со столь взбалмошной баршней? Жаль только, что латунина нет. Санька планировала отправить в больницу за информацией именно его, потому что самой встречаться с главврачом, а по совместительству главой местного ковена ведьм ей отчаянно не хотелось. Тамара Петровна действовала на девушку как удав на кролика, от чего немедленно возникало желание обернуться в максимально боевую модификацию своего звериного облика и выпустить наружу все имеющиеся когти. В конце концов, частный детектив она Или кто? Надо уметь налаживать конструктивное взаимодействие с любыми слоями населения. Парочка коробок конфет, бутылка вина, она же не военные секреты идёт выведывать. На самом деле, сейчас быстренько с кем-нибудь из среднего медперсонала договориться, что они не люди, сладкое не любят. Впрочем, быстро выяснилось, что расчёты Александры неверны в принципе. Нет. Сладкое сотрудники регистратуры любили, да и вино было признано вполне достойным для подношения, но это не значит, что надо делиться информацией. Вы поймите, девушка, монотонно повторяла женщина в медицинском халате, с нарочистой стирая упаковочную плёнку с коробки конфет и с интересом изучая её богатое содержимое. Подобные данные больница выдаёт только по запросу соответствующих органов и то письменно. А вам я помочь не могу, закон не позволяет. И ещё раз извините. Ну, подождите, судорожно подыскивала аргументы Санька, наблюдая, как на её глазах испаряется уже вторая конфета из коробки. Я же тоже действую не как частное лицо. Вот смотрите, детективное агентство, видите? Частное детективное агентство, подняла вверх руку с уже третьей конфетой сотрудница регистратуры. Ключевое слово здесь частное, а информацию мы даём только государственным — А за конфеты спасибо. Соберетесь на консультацию к гинекологу, приходите. Я вас вне очереди запишу. Александра чертыхнулась и поняла, что деваться некуда. Надо идти. Главврачу. — Сашенька! Девочка! Лицо Тамары Петровны светилось таким радушием, что со стороны можно было подумать, будто бы встретились тетя и любимая племянница. Так и не скажешь, что совсем недавно кто-то кого-то убить обещал. «Все хорошеешь и хорошеешь. Замуж еще не собираешься?» Александра оценила шутку. Девушка-оборотень, планирующая выйти замуж, тема для хорошего монолога в стендапе. Вежливо улыбнулась и забросила поцелуй в щечку, не переставая быть насторожем. Детство рядом с бабулей научило ее, что доверять нельзя никогда и никому. Ну, кроме бабули и Даньки, естественно. Но они семья, а семья — это другое. Жду пример. Тамара Петровна не удержалась, Санька от колкости в ответ. Представляете, если вы замуж выйдете, у вас бы дочка появилась, а я бы её сестрёнкой называла. Свергло предание, рассмеялась ведьма неестественно звонким смехом. Ну ладно. Будем считать, что политес соблюдён. Рассказываю, что случилось. Никогда не поверю, что ты действительно соскучилась и решила просто так ко мне в гости заглянуть. «Что-то с Марией произошло?» «Вот странное дело», — непроизвольно подумала Санька. «Всем известно, что эти две ведьмы друг друга как минимум сильно недолюбливают, но при этом всегда готовы прийти друг другу на помощь. Где логика в таких взаимоотношениях?» «Нет, спасибо, но с бабулей все в порядке», — улыбнулась Александра. «Я к вам по работе. Судя по всему, в этой больнице без вашего разрешения даже мухи не летают». «И с разрешением не летают».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 Деньги это, конечно, хорошо, но меня, если честно, больше томограф интересует. В плановом порядке нам ещё лет 10 ничего не поставят, а здесь такой шанс. Прикольно, оценила Александра. Думаю, что и жители города скажут вам огромное спасибо. Ну, естественно, деточка, улыбнулась ведьма. Мы же ради них всё и делаем. И увидев, что Санька набрала воздух в грудь для очередной колкости, тут же добавила: Всё, забыли про конкурс. Говори, что нужно, иначе мы так ещё полдня пикироваться будем, а у меня дел много. С первого раза объяснить не получилось. Ведьма искренне возмутилась невежеству отдельных мамочек и минимум трижды повторила, что в её больнице подобное невозможно. После этого попыталась прочитать Санке лекцию на тему строжайшего контроля со стороны персонала за новорождёнными. вспомнила все страшные кары, обещанные уголовным кодексом, и снова возмутилась предположению, что кто-то из её подчинённых может быть связан с подобной мерзостью. Короче, Тамару Петровну возмутил и возмутила знатно. В какой-то момент Санке даже стыдно стало. Занимается всякой чушью, пристаёт к приличным людям и ведьмам, отвлекает их от работы. Порыв уйти остудило лишь воспоминание о том, что перед ней не просто Добрая бабушка, а старая ведьма, а также напоминание самой себе, что верить никому нельзя, можно только бабуле и Даньке, а всем остальным нельзя. Так что Санька честно листала старые регистрационные журналы и терпеливо выискивала всех рожениц в указанную дату. Коробка конфет к её приходу, конечно же, давно опустела, и сотрудница регистратуры теперь испытывала по этому поводу невыносимые страдания. 20 минут назад она искренне гордилась собой, что сумела красиво послать пигалицу, планирующую получить служебную информацию всего-навсего за коробку шоколадных конфет, а теперь выясняется, что девушка знакома с самой главврачихой. И что прикажете думать дальше? А ну как это проверка была? Нет, по сути-то своя, она вроде как молодец по инструкции действовала. Просто конфеты трогать не стоило. Не брать, не уж тем более уничтожать с космической скоростью. Вот и приходится теперь задабривать эту вертихвостку чаем с печеньками. Итак, в указанную дату на белый свет в этой больнице появилось 11 детей. Вернее, не так. Если следовать логике заказчицы, 11 женщин успешно родили, а вот сколько именно у них было детей, еще только предстояло выяснить. Как это сделать, Санька пока не представляла, но теперь у нее есть какая-то точка отсчета. Хотя не так. Как? Остановила сама себя Александра. «Не множим сущностей, просто исполняем полученный заказ. Десять женщин, у которых надо взять образцы, пригодные для анализа ДНК. Одиннадцатой была сама заказчица, и Санька искренне надеялась, что с ней проблем не возникнет. Девушка методично выписывала данные о роженицах, имена детей и параллельно прикидывала, как именно можно найти людей из списка». Телефон в кармане джинсов напомнил о себе в тот момент, когда она уже почти дошла до конца журнала. «Александра!» Голос собеседника показался Саше смутно знакомым, но память пока отказывалась подкидывать какие-то конкретные версии. «Добрый день!» Настороженно отозвалась девушка. «Да, это я!» «Это Максим, из Пушкина!» Вот теперь Саша вспомнила. Один из семьи оборотней псов. Они познакомились в прошлом году при весьма забавных обстоятельствах, и Александре впоследствии пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от навязчивого внимания соплеменника. Неизвестно, то ли ему действительно так сильно понравилась сама Саша, то ли он хотел завести отношения непременно с оборотнем, но Юны лавила почти 2 месяца, проявлял недюжинную активность: цветы, подарки, СМС в стихах и всё это нескончаемым потоком. Александре даже пришлось спрашивать совета у бабули. вступать в открытую конфронтацию не хотелось, но и русского языка обратя не понимал. Когда Максим всё-таки ещё с горизонта, Санька вздохнула с искренним облегчением, а заодно убедилась, что они вполне разделяют принципы и устои патриархата. Не могу сказать, что рада тебя слышать, сухо произнесла девушка. И очень надеюсь, что ты по делу. По делу, по делу, собеседник Александры хмыкнул, а затем продолжил с угрозой в голосе. Тебе знаком Латунин Александр Петрович? Так вот, нам бы с ним встретиться.